Событие шестьдесят п я т е Петр смотрел в бинокль на крепость местечка Кристененстад и соображал, стоит ли вообще его захватывать. Зря он сюда попёрся, только время потерял. В деревушке было два десятка домов, и на самом берегу с т о я л а д е р е в я н н а я крепостишка с двумя невысокими башенками. Блин, горелый, нужно было сразу идти на Бюренборг. ь А так получится лишних двести километров протопали, чтобы посмотреть на занесенную снегом шведскую деревушку. Все из-за этого проклятого капитана Свенсона, бывшего коменданта Нейшлота. Хотя надо просто правильно ставить задачи. Что он сказал шведу? Веди кратчайшей дорогой до самой северной крепости на берегу Ботнического залива. Слава богу, хоть название залива не поменялось. Как узнал Пожарский, в шведском есть слово боттен. что означает неизменность дно. Ботнический залив не глубок и в нем множество островов, вот его так и назвали. Еще и карта, что захватили у полковника фон Штольца виновата. Там эта крепость Ваза была н а н е с е н а но вот расстояния все искажены. Плохо все в семнадцатом веке с картами. л е н и м что ли картографов выучить, да собственную землю правильно нарисовать. По дороге к побережью захватили, сожгли и отправили жителей к б о т я н к е в п о с е л е н и е м и к к е л л и потом Конгасними, затем ю в я с к у л я в следующем поселении с е й н я й о к и Жителей уже на Русь матушку послал Пётр с большим опасением, что не дойдут. По его прикидкам до выборга отсюда километров 400. Это по нынешним меркам чуть не месяц п о л с т и Ну и ладно. Если по дороге свернут и найдут себе место, где перезимовать можно, то и черт с ними. Петр посчитал, что отправил в Вершилово уже больше двухсот семей. Если их распределять по пяти его городкам, то получится по сорок семей. Это очень много. Так никакой ассимиляции не получится. Нужно, чтобы русское население преобладало. Хорошо. Он ведь теперь судья переселенческого приказа. Отправим людей еще и в Самару, Саратов, Царицын. Немного отправим, б о ю ш уразгильде е в у Все равно много. Стоп, а если в смоленские села отправить по паре семей в каждое? Там у него двенадцать сел, значит смело двадцать пять семей можно отправлять. Ну и Вершилова в Вершилово придется немного оставить, тогда в городки попадет семей по двадцать. Это уже нормально. Детей будут учить в школах и лет через сорок переселенцы финский язык забудут, примут православие и станут обычными русскими людьми. с п и ц я в его городках они не смогут, там практически сухой закон. Фины н или как они себя называют суоми, народ работающий. На днях от капитана Свенсона пожарский узнал, что суоми это чешуя, потому что фины н делали себе одежду из рыбьей кожи. Их теандры, блин. Жили ч у х о н ц ы бедно, еще беднее, наверное, чем вся Русь, за исключением Вершилова. Все домотканное и вообще. собственными руками и з г о т о в л е н н а я лошаденки и коровенки мелкие выживали местные в основном за счет рыбалки кругом озера и реки вазу взяли просто переоделись в шведскую форму и во главе с полковником фон штольцем спокойно спецназа фанасия бороды в открытые ворота въехал весь гарнизон насчитывал тридцать человек убитых получилось семеро остальные с д а л и с ь двое офицеров оказались голландцами И приняли предложение князя Пожарского в л и ц а в их сплоченные ряды. Голландцы пригодятся. Есть у Петра пару проектов по нижним землям. Следующим городом, который на пути к цели надо захватить, будет б ь о р н и б о р г До него строго на юг почти 200 километров. Нужно поспешать. Уже февраль и зима кончится, а впереди еще несколько сотен километров.